25 в свете произошедшего что-то еще брать с трупов было неразумно. Все это при определенных раскладах могло вывести на меня. Да и вообще, пора отсюда срочно валить. Но ну, шумели мы порядочно. Меня спасало лишь то, что в таких местах стражники ночью предпочитают не появляться. Уже крадясь к выходу из тупика, я скинул одежду и обильно смазал плечо лечебной мазью, а также выпил аналогичное зелье. Надеюсь, не перелом, иначе жопа. На улице никого не было, и я, стараясь не показывать, что сильно спешу, зашагал в сторону гильдии. М да, первым делом надо решить, стоит ли вообще превращаться обратно в человека в ближайшее время. Это зависит от того, дойду ли я до общаги, или на меня снова нападут, и с учетом моей травмы в этот раз доделают дело. Мысль заставила притаиться и прислушаться. Вроде все тихо. Кстати, в темном городе скрытность, тихий шаг и общие характеристики хоббита помогают двигаться, не выдавая себя. По крайней мере, только прокачанные враги сумеют увидеть меня издалека, а остальным нужно будет пройти метрах в пяти. Может, рискнуть? Да ну нафиг! Лучше найти не совсем притон и спрятаться там. Точно! И перед этим переметнуться в гнома. Испытывая небольшое облегчение от вроде нормального плана и большое от затухания боли в плече, я повернул в сторону центра. Для верности прошел несколько кварталов. При этом трижды приходилось по широкой дуге огибать скопления подозрительных личностей. Наконец, мои старания вознаградились. Из-за угла показалась гостиница. Ее освещали горящие на стенах факелы, а неподалеку стоял патруль из трех стражников. Я юркнул назад и превратился в гнома твою мать забыл одежду сменить Хоббитская одежка затрещала и несколько швов разошлось благо сегодня я прикупил несколько дополнительных комплектов в том числе самых простых шмоток на бородача рука все еще болела и полноценно двигать я ей не мог но по крайней мере чуть раскачивалась возможно сразу и не поймут что с ней что то не так я вышел из за угла и как мог спокойно направился ко входу в гостиницу Стражники лениво посмотрели на меня и вернулись к обсуждению прелести некой Дианы. Стресс надо было срочно запить и еще немного заесть. Я сделал заказ у управляющего и поднялся в свою комнату. Не просто так эту гостиницу охраняли. Даже в самом дешевом — пять золотых за ночь. В номере не бегали насекомые, а на кровати, кроме матраса, была еще и подушка — Заказ принесли быстро, и я, расположившись прямо на полу, вынул шлем с яйцом и принялся есть и думать о том, что делать дальше. Теперь то, что занятие начинается только послезавтра, казалось подарком или проведением. У меня есть целый день, чтобы решить внезапно навалившуюся проблему. А навалилась она нехило. На первый взгляд решение было очевидным — в обличии гнома сдать находку начальнику портовой стражи вот только при более глубоком анализе этот шаг выглядел уже не так однозначно прежде всего потому что местные правоохранители наверняка начнут задавать неудобные вопросы например откуда я это взял а штука наверняка краденая и откуда приперся сам гномов тут немного причем все друг друга знают да и вероятнее всего на время разбирательств меня где нибудь запрут например в тюрьме Пока я буду там сидеть, информация дойдет до Криса Рыжего, и, согласно обещанию системы, он сильно расстроится. Последствия его расстройства, скорее всего, очень быстро скажутся на моем здоровье. Отдавать посылку за Хоббита тоже плохо. У него тоже нет истории. Плюс к тому, люди графа, чего сыночка я недавно прирезал, наверняка передали мои приметы местным стражникам. Ну а за человека соваться к страже попросту нельзя. Это мой основной облик. Подкинуть штуку тоже нельзя. Она намертво застряла в инвентаре и перейдет только в одну из двух порук, рук, которые ее ждут. Ну, или выпадет из моего трупа, если все пойдет не по плану. В общем, по всему выходит, что в данном случае выполнить свой долг добропорядочного гражданина у меня не выйдет. Ну и ладно, в другой раз. А пока, пойду к Криспу. «Ведь что, по большому счету я делаю плохого? Ну, отнесу. Ну, не поймают его в этот раз, поймают в другой. В конце концов, стража за это бабки получает. Идти придется гномам. И чтобы лишний раз не менять тела, лучше сделать это сразу, как проснусь. А пока, кстати, неплохо бы посмотреть, что у него за умения. Тут меня ждала очередная дилемма». Ведь бородача я изначально планировал качать в ремесло, и до сегодняшнего дня драться за него не собирался. Но как-то идти в логово крутого мафиозе вообще без ничего. Ну, такое себе. Ладно, пока отложу выбор ветки развития гнома. Если все пойдет плохо, прокачаю в силача. Да, это лишит меня потенциальных очков умений в гильдии ремесленников. Но жизнь дороже. Да и есть все-таки надежда, что завтра все пройдет без эксцессов, гладко. Я залпом допил остатки пива и, стараясь не тревожить все еще болящую руку, лег на кровать. Ха! А подушка, это вещь. Жаль, никаких бабок не хватит каждую ночь жить в таких апартаментах. Кстати, надо будет пораспрашивать в гильдии, где начинающие силачи бабки зарабатывают. Что еще спросить, я придумать не успел и провалился в сон. В этот раз мне приснилось, как Визилий приносит мне в тюрьму передачу, и потом, укоризненно глядя сквозь толстые прутья и решетки, читает мораль о том, что чужое брать нехорошо, и вообще не по той дорожке я пошел. Шторы на окнах не предусматривались, и поэтому я проснулся с первыми лучами солнца. Впрочем, выспался отлично. Итак, нас ждут великие дела. Когда герои РПГ боялись встречи со злодеями? Ведь в конце их всегда можно победить. Ведь так, система. Яйцо по-прежнему лежало в шлеме. И Томец упорно отказывался вылупляться. Может, его все-таки ближе надо ставить? Типа для контакта с телом на сетке. Я коснулся его ладонью. Мне кажется, или пульсация внутри стала сильнее. Я поднес яйцо к уху и отчетливо расслышал частые удары. Сердце что ли бьется? «Любопытно и почему-то приятно. Интересно, а мы сможем с ним подружиться?» С улыбкой я убрал яйцо с гнездом в инвентарь и пошел к двери. Пока завтраки в общепитии этого мира разнообразием не отличались. Да и пофиг. Яичницу с сыром, хлебом и колбасой я готов хоть каждый день есть. Что может быть лучше? Наверное, то же самое, только не за четыре золотых. Хрен вы меня еще увидите в этом мажорном месте! По крайней мере, пока не разбогатею. Но тогда и место поищу еще круче. Желательно с горячей водой и юной омывальщицей. Мечтая, я шел по быстро заполняющимся улицам в сторону порта. Рука болела значительно меньше, но на всякий случай с утра я еще раз смазал ее мазью. Перелома, по счастью, удалось избежать. Вскоре в просвете между домами мелькнула вода. «Свежая рыба!» Внезапно заорали мне в одно ухо. «Вкусные раки!» Почти оглушили другое. Как оказалось, я вышел на главную торговую улицу этого района. Но ну и где мне здесь искать этого козла, Крис Рыжего?» Пока я думал, судьба или система пришла мне на помощь. «Слышь, уважаемый!» дернул меня за рука в суетной хоббит и тут же понизил голос. «Серьги не нужны, даром отдам. Девки свои подаришь, сразу даст!» Полурослик не выглядел провокатором хотя откуда я знаю, как они выглядят? Скорее, он походил на типичного гопника и вполне годился для моих целей. «Мне нужен Крис Прыжий», — тихо произнес я. Хоббит, подняв брови, с удивлением посмотрел на меня. «Зачем он тебе?» «У меня важная информация для него». Говорить про посылку было рискованно. У этого товарища или его дружков могло возникнуть непреодолимое желание забрать ее с моего трупа и передать лично. «Крисп не общается со подряд», — продолжал изучать меня полурослик. «Крисп будет рад полученной информации и наверняка наградит того, кто приведет меня к нему». «Он-то наградит», — буркнул Хоббит, но по его вспыхнувшим от жадности глазам было видно, что я попал в точку. Но легко сдаваться он не собирался. «Десять золотых!» «Один, и то после того, как отведешь». Махнул я рукой и собрался идти дальше. «Думаю, с желающими его порадовать тут проблем не будет». «Да чего ты сразу?» Кобет сломался. «Но не забудь сказать, что тебя Биньба привел!» «Конечно!» — соврал я, сразу забыв имя полурослика. «Пойдем!» Провожатый, ловко протискиваясь между многочисленными покупателями, устремился к реке. Через пять минут я понял, что мог бы сэкономить золотой. Большая вывеска на солидном трехэтажном каменном доме гласила... Крисп и Ко. Решение любых юридических правовых вопросов. Вспомнилась старая шутка. «Как называется 200 юристов на дне моря? Хорошее начало!» «Хотя у меня на Земле был хороший юрист. Почти честный». Нехотя отдав «Золотой Хоббиту», я подошел ко входу. «Че надо?» Буркнул один из двух здоровенных амбалов, стоящих у массивных дверей. «Есть правовой вопрос, требующий решения». «По записи!» Фу! Собеседник наклонился и смачно харкнул мне под ноги. «Должно быть, это означало для таких сопливых нищебродов, как ты». «Ну, до чего спорить. Даже борода не делала лицо гнома старше, а одежду я купил самую дешевую, так как вообще в этом облике в ближайшие недели ничего делать не планировал. У меня ценная информация для Криспа». «Ты еще Не понял? По записи!» Вышибало, сделал шаг вперед и стал на три головы возвышаться над моим низким гномьим телом. У меня посылка для него. Понизив голос и смотря снизу вверх, я предпринял последнюю попытку. «Квестовая. Должен отдать сегодня. Он ее ждет. «Название!» «Нет названия. Просто предмет для Криспа. И написано, что если он его не получит, то сильно расстроится. А не получит он его, между прочим, из-за тебя». Мордоворот еще несколько секунд сверлил меня взглядом, а потом скрылся внутри здания. «Заходи!» — буркнул он, вернувшись через минуту. Я зашел, и амбал подтолкнул меня к широкой каменной лестнице. По ней мы поднялись на третий этаж и остановились перед деревянной дверью. Охранник отпихнул меня и постучал. «Заводи!» — раздался низкий грубый голос. «Ну, меня и завели, а вернее, открыли двери и втолкнули». Сам Амбал остался снаружи и тихонько прикрыл дверь. «Давай!» В богато обставленном кабинете, за занимающим половину пространства резным столом, сидел маленький, неприметный, лысеющий гном. Ну как? Богатая одежда на нем была расшита золотом, на всех пальцах красовались печатки, а на шее под рыжей бородой висела цепь, способная сдержать бойцовую собаку. Вот только от всего этого пафосного прикида мелким и невзрачным он быть не переставал. Я даже не мог предположить, сколько ему лет. От сорока до шестидесяти. И сейчас этот тип тянул руку ладонью вверх и ждал, пока я передам ему предмет. Я подошел, открыл инвентарь и снова попробовал вынуть застрявшую там квестовую вещь. Получилось. Небольшой сверток оказался у меня в руке, а через секунду перекочевал гному. «Ух, ёпта!» Воскликнул он, а я тем временем читал текст системного сообщения. «Вы выполнили задание. Крис прыжий доволен». «Это я по его бородатой роже отлично вижу». «В награду вы получаете опыт, а также внеплановое повышение навыка «Скрытность» — третий уровень, «Тихий шаг» — третий уровень и «Шантаж» — второй уровень, а также благодарность заказчика». «Будьте осторожны, если Грин — начальник портовой стражи. Узнает о вашем участии в деле, он будет очень недоволен». «Неплохо. Даже отлично. Еще бы благодарность заказчика приобрела какую-то материальную форму и не ограничилась, спасибо, свободен». Криспу пока было не до меня. Он сунул руки под стол и, вскрыв сверток так, чтобы я не видел его содержимое, с дебильной улыбкой его рассматривал. «Ну, подожду». Тропиц все равно некуда. Прошло три минуты. Ситуация не менялась. И чем дольше она длилась, тем неуместнее оказалось покашливание или другое подобное действие для привлечения внимания. Что-то он не шевелится. Его там от счастья инсульт часом не стукнул. Неудобно получится. Все-таки не стукнул. Еще через минуту Крис вдруг вздрогнул и, посмотрев на меня, все там же под столом свернул сверток. «Откуда это у тебя?» Сощурив в глаза подался вперед гном. Нашел? Если перо под ребро. Нашел на теле одного из трех мудаков седьмого уровня, которые ночью пытались меня убить. А, <смех> Протянул гном и усмехнувшись откинулся в кресле. Я думаю, кто это их так? На чуде нагрешил. Ха. Они просто по пути решили. <смех> вот дебилы. А мертвых или хорошо, или ничего. Сам от себя не ожидая, ляпнул я. Что? <смех> Крисп на секунду задумался, а потом заржал. Прикольная шутка! Я запомню! Ты сам откуда? Вот опять этот взгляд и неудобный вопрос. С гор. А че жандарм у меня отнес? Подумал, вам нужнее. Хе! Правильно подумал! <смех> Снова заржал гном. Котят, сородища не ожидал! «Сакуны все такие! За свои места мать родную продадут! А у тебя, похоже, места еще нет!» «И вот что отвечать? Если скажу «Есть», спросит «Какое?», а скажу «Нет», как пить, дать, предложит работу, а отказывать стрёмно. Я в гильдию поступать приехал. Ха, «Ха! Силачей, надеюсь?» «Не решил еще». «Уровень какой?» «Пятый». «И укатал троих седьмых?» «Повезло». Крис усмехнулся, но тут же снова нахмурился: Там же двоих зарезали, а третьего из лука завалили. Мама всегда говорила: Учись, сынок, неизвестно, что в жизни пригодится. А ты, парень, не промах! Вновь заржал юрист. Жаль, не повезло гномом родиться! Вам тоже не повезло. Ха! И то верно! А я еще и мелкий! Зато юрист! Сам не знаю, почему меня так несло. Возможно, сказывались тренировки в навыках коммуникации. Я будто поймал какую-то волну и понимал, какие слова могут понравиться собеседнику, и раз за разом угадывал. А давно я так не ржал! Вытирая слезы или сопли, прохрипел Крисп. На! Заслужил! На стол упал мешочек, и я быстро его схватил. «Вы получили пятьсот золота». «Во! Это вам не волков на дорогах резать?» «Может, попробовать построить карьеру в криминальных кругах?» «Ко мне пойдешь?» Лицо Рыжебородова снова стало серьезным. Откачаться сначала надо». Вздохнул я. «Это правда!» Кивнул гном, порылся в кармане и бросил на стол визитку. С этим мои люди тебя бить не будут, и ко мне, если что, проще будет попасть. Как подкачаешься, приходи. А если решишь не в силача, а в качаться, то хотя бы ювелиром становись. Большие вы драгоценности всегда в цене. Он снова заржал и махнул рукой на дверь, показывая, что разговор окончен. Я схватил визитку, оказавшуюся металлической, и поспешил убраться отсюда, пока он не передумал. Шел по порту я с широкой улыбкой и чувством глубокого удовлетворения. Ничего страшного не произошло, и вряд ли в этом мешочке был местный аналог героина, на который теперь подсадят детей. Хрен знает, может, там была вещь из его детства, которую он выкрал из дома злого двоюродного дяди. Да, буду думать именно так. Дело неожиданно быстро и легко, по крайней мере, пока. Закончилось, и мне предстояло решить, куда идти дальше. А еще, как можно скорее, стоило сменить личину. Вскоре возможность подвернулась. Справа, между домами, я увидел проход и юркнул туда. Убедился, что меня никто не видит, стал человеком и, на ходу меняя одежду, выскочил на параллельную улицу. «Концы в воду! Теперь стражи могут искать хоть хоббита, хоть гнома!» а добропорядочный человек будет спокойно учиться в гильдии. И если он вобьет свою тупую башку, что нехер по ночам по улицам шастать, то, может, и не понадобится в ближайшее время становиться кем-то другим. Едва наступил полдень, а основная движуха на ярмарке должна начаться не раньше пяти. Поэтому, чтобы не терять времени и не изменять новому принципу жизни все свободное время качаться, я устремился в гильдию. «Да и что себя обманывать? Мне понравился безлимитный шведский стол за один золотой».